Тридцать. Снова Лхаса. 25 мая, понедельник. Я позавтракал яичницей и кофе в международном аэропорту имени Трипхувана. Мой самолет взлетел по расписанию в 11.40. Со мной в Алхасу летели всего 20 или около того попутчиков, а самолет был большой, рассчитанный на 200 человек. Мы летели над Гималаями на северо-восток. И мне открылся потрясающий вид на Макалу, Лохотзе, Эверест и Чооию, растянувшиеся в одну линию далеко внизу. Как только мы приземлились, начался официоз. Проверили мою групповую визу и официально признали меня группой из одного человека. обыскивали багаж. Не везет ли кто контрабандные книги? У меня с собой было три книги и масса лекарств. Лекарства их никак не заинтересовали, и книжный полицейский, хоть и без улыбки, но вполне удовлетворился жизнью Будды и потерянным горизонтом. А вот Ким Киплинга ему не понравился. На обложке был изображен Лама. Впрочем, в конце концов он меня пропустил. К счастью, дорогущий, абсолютно противозаконный путеводитель по Тибету от одинокой планеты, который я спонтанно купил в аэропорту Катманду, лежал у меня в рюкзаке. А рюкзак они не стали обыскивать. Сразу за паспортным контролем меня встретил мой тибетский гид, который должен был работать со мной всю предстоящую неделю. Назовем его Норбу. В знак приветствия Норбу подарил мне традиционный шарф — хадак И сразу продемонстрировал, что прекрасно говорит по-английски. Мы обменяли деньги неподалеку от аэропорта и потом четыре часа ехали до Лхасы. Аэропорт Лхаса-Гонгар находится на высоте половиной тысячи метров. в широкой долине реки Ярлунг-Цангпо, на расстоянии около 60 километров к юго-востоку от города. Сама Алхаса стоит в долине реки Гьичу, северного притока Ярлунг-Цангпо. Две долины соединяет тоннель, и благодаря этому теперь до Алхасы можно доехать не за два часа, а всего за час. Уже четвертый раз посещал я запретный город и каждый раз отмечал про себя перемены. Первые из новых предписаний, с которыми я столкнулся на сей раз, отныне каждую машину и каждый автобус, останавливали на подъезде к городу для проверки документов. Повсюду на консольных опорах и на зданиях висели камеры, отслеживающие номера машин и распознающие лица. Я прибыл в отель, которым владела тибетская семья, расположенный в старом мусульманском квартале на окраине Бархора. Это было славное традиционного вида здание, стоящее на высоте 3,5 километра над уровнем моря. Нелегкая работа была поднять мою 18-килограммовую сумку на два лестничных пролета. Я получил на ресепшене пароль от Wi-Fi, но тут быстро выяснилось, что китайское правительство блокирует более 1200 сайтов, в том числе Google, YouTube и Facebook. Я даже электронное письмо не смог послать. Вместо этого я пошел гулять по Бархору. Там меня встретили новые перемены. Все входы на паломнический маршрут охраняла полиция, и все сумки просвечивались. На углах улицы, на крышах домов по-прежнему дежурили солдаты с оружием. На многих зданиях поставили камеры. Мне сообщили, что люди больше не ходят к Ору, потому что боятся системы распознавания лиц. По всему Бархору через каждые 10 метров над дверью каждого магазина торчали красные китайские флаги. Прежде у магазинов были очень трогательные вывески с названием по-тибетски, по-китайски и по-английски. Теперь все английские названия зачеркнули, лишив нас таких шедевров, как «Благоприявный магазин с коровища», «Публичный пригодный магазин ковёр», «Гроты угошения» и «Сайканг благоприявный магазин с публичный пригодный магазин ковер", гроты угошения и сайканг благоприявный магазин кролик Все уличные торговцы исчезли, и казалось, что стало просторнее и менее людно. Я проделал три неторопливые коровы круг Бархора, и сделал много фотографий. Мне почти не встречались европейцы, так что я притягивал взгляды, и мне постоянно улыбались. Многие останавливались посмотреть на мои камни дзи, те самые, что я купил в Чарке в прошлом году. Я зашел в ресторан «Макья Ама», расположенный в старом здании, которое находится на юго-востоке Бархора. В начале 18 века это было излюбленное место шестого Далай-ламы, Балагура и Беспутника. Он любил сидеть и наблюдать, как люди ходят кору, тем временем планируя свои любовные похождения. Я же скромно выпил две порции местного пива и съел ячьих мома. Несмотря на все тревожные перемены, я рад был снова оказаться в Лхасе. Это очень особенный город. У него свой стиль, своя атмосфера и своя таинственность. За долгие века своего существования Лхаса обрела репутацию мистического места, и люди издавна тянулись в запретный город, часто несмотря на тяготы и лишения, которые терпели в пути. Посетить это сказочное место было непросто из-за его географической изолированности на высоком плоскогурье, и из-за того, что тибетцы неохотно пускали туда иностранцев. В начале 17 века несколько священников и иезуитов сумели проникнуть в Шигадзе, а потом и Волхасу с помощью официальных паспортов. В XVIII веке в Волхасе 25 лет просуществовала католическая миссия монахов-капуцинов, пока их не выгнали. В XIX веке в Азии шла большая игра между российской и британской империями и взгляды политиков обратились на Тибет. Сами тибетцы, которых в том поддерживало слабеющее китайское правительство, и англичан, и русских считали открытой угрозой. Они строго стерегли закрытые границы. Англичане засылали в Тибет разведчиков-пундитов, которые исследовали территории и шпионили за местными жителями. Многие из них, такие как шведский путешественник Свен Гендин, прилагали все усилия, чтобы проникнуть в таинственную столицу. И некоторым это удалось. Например, японскому монаху по имени Кавагути Экай, который пробрался в Тибет через Долпа в 1899 году, Попал в Лхасу и оставил записки о своих трех годах в Тибете. Период, в течение которого западные авантюристы-отчаянно пытались попасть в таинственную Лхасу, чаще всего с катастрофическими последствиями, отражен в прекрасной книге Питера Хопкерка На крышу мира вход воспрещен посторонней в Лхасе. Автор рассказывает удивительные, почти невероятные истории о пундитах на английском жаловании, о Поржевальском. об американском дипломате Уильяме Вудвилле Рокхилле, о французском путешественнике Габриэле Бонвало и о двух офицерах британской армии, капитане Гамильтоне Баури и хирурге капитане Торальди. Все они проделали тяжкий путь до Алхасы, и когда до города оставалось всего несколько дней, бдительные тибетцы заметили их и отправили в Свояси. В 1898 году публику изрядно шокировала книга Генри Сэвиджа Лендера «На запретном пути» о путешествиях по Тибету. Колоритный искатель приключений в красках рассказывает о пытках и страшных лишениях, которым его с двумя слугами подвергли тибетцы, взявшие их в плен. Сначала Лендеру не верили, но потом осмотры врачей и другие свидетельства подтвердили его рассказ. Хопкерк приходит к следующему выводу. Не беря во внимание Кавагути, который был азиат и буддист, первый европеец, проникнувший в Лхасу, вошел в нее с завоевательной армией. Это случилось во время одной из самых одиозных колониальных экспедиций Британской империи. Однако столь великая духовная мощь священного города, что, приступив его ворота, Фрэнсис Ян Хасбенд испытал откровение и из Тибета вернулся другим человеком. Фрэнсис Эдуард Янг Хасбанд родился в 1863 году в индийском Мури. Его биограф Патрик Френч называет этого человека «последним великим путешественником империи». В 1903 году вице-король Индии Лорд Керзен поручил ему отправиться в Тибет отражать российскую угрозу. Это был еще один ход в большой игре, развернувшейся в Гималаях. В армию Ян Хасбенда входили половина отряда минеров. 8 подразделений 23-го сикского пионерского полка, 6 подразделений 8-го стрелкового полка, расчет пулеметов «Максима» и расчет королевских канониров с двумя десятифунтовыми паротами, а также врачи, горные инженеры, строители дорог и сотни кули. Всего около 10 тысяч человек. Чтобы эта гигантская процессия не застряла в пути, на подмогу людям мобилизовали 3000 пони, 5000 яков, 5 тысяч валов, почти 7 тысяч мулов и 6 верблюдов. Армия выступила из Дарджилинга 5 декабря 1903 года и к 12 декабря, кое-как перевалив через Джелапла на высоте 4270 метров, проникла в Тибет. Дорога вела на север. Близ деревни Гуру начались напряжённые переговоры с тибетскими властями. Переговоры затянулись. Из Алхасы прибыли высокопоставленные ламы. Они не желали договариваться с англичанами. Кончилось все 31 марта 1904 года. Вспыхнул бой, и около 700 тибетцев погибли, а на английской стороне было всего 12 раненых. Англичане пошли приступом на Гьянгдзе, почти в сотни километров к северу. И тогда и сейчас самая высокая точка в деревне – великолепный Гьянгдзе-Дзонг, огромный форт на вершине. Он сдался без боя, и снова Янг Хасбанд расквартировал своих солдат, ожидая переговоров. Однако стало известно, что от Алхасы движутся войска, и в конце апреля под висячим ледником Карола ла 5020 метров, произошло столкновение. Стало ясно, что Лхаса к переговорам не расположены. 5 июля англичане снова взяли Гьянг Дзадзонг, ненадолго отошедший к тибетцам, и пошли на столицу. 1 августа 1904 года сказочный город наконец предстал глазам европейца. Это был майор Отли. На следующий день в город въехал Ян хазбен в сопровождении своего друга и сказал ему, по распространенной английской привычке преуменьшая дело, «Ну что, О'Коннор, вот Лхаса". С армией путешествовал корреспондент The Times Персиваль Лэндон, и он регулярно посылал в Лондон депеши. Впоследствии он написал книгу «Открытие Тибета», ставшую бестселлером. Он весьма точно описал состояние упадка, в котором пребывал Алхаса, и нищету местных жителей. Как и остальные европейцы, он пришел в восторг от потолы с ее величественными красными и белыми стенами и одной тысячу комнат. Эдмунд Кандлер, корреспондент The Daily Mail, в битве под Гуру потерял руку. Неприятель отрубил ее мечом. Несмотря на это, журналист не перестал любить Тибет, и Апаталя написал, что дворец превзошел самые смелые его ожидания тибетофила. Золотые купола сияли на солнце, как языки пламени. Это был не дворец на горе, но гора-дворец. Ян Хасбанд выяснил, что бог-царь, 13-й Далай-Лама, скрылся из города. Ему помог бурятский монах Агван Доржиев, который уже доставил массу неприятностей вице-королю. Доржиев был российским подданным и докладывал о своей деятельности в Санкт-Петербург. Янг Хасбанду пришлось вести переговоры с высокопоставленным тибетским монахом, которому Далай-Лама передал бразды правления. Англичане называли этого человека «тиримпочи». Начались напряженные переговоры, и итогом их явился документ на тибетском, английском и китайском языках. Лхасская конвенция, подписанная 7 сентября в зале «Дурбар», дворца Патала и заверенная печатью Далай-ламы. С таким исходом переговоров Ян Хазбенд был волен покинуть Тибет. Накануне ухода англичане из Лхасы Почи явился к ним с дарами. Они с Ян Хазбендом научились уважать друг друга, и английскому полковнику была преподнесена в подарок небольшая бронзовая статуэтка Будды. Ян Хазбенд так рассказывает об этом в своей книге Индия и Тибет. опубликованный в 1910 году. «На следующее утро перед выступлением ко мне с визитом пришел Тирим Почи, и каждому из нас подарил изображение Будды. Он ходил также к генералу Макдональду и подарил ему похожую вещицу. Он был весь исполнен благости и в тот момент походил на киплинговского ламу из Кима больше, чем любой другой тибетец, какого я встречал». Нам дали понять, что дар образа Будды от столь высокого ламы, тем, кто не является буддистами, — редкий комплимент. Став с места и подав мне подарок, старый почтенный реген сказал чрезвычайно внушительно, что не владеет сокровищами мира, а потому может одарить меня лишь этой простой статуей. Всякий раз, глядя на образ Будды, он думал только о мире и надеялся, что, глядя на статуэтку, «Я и на Тибет взгляну по-доброму». Когда Добряк сказал эти слова, я почувствовал, будто участвую в религиозной церемонии и порадовался, что все политические перипетии подошли к концу, и мы можем расстаться как друзья, как человек с человеком. Добравшись до лагеря, я разыскал уединение у горного склона и дал волю чувствам, переполнившим меня в столь богатое событиями время. Задача моя была выполнена, и все тревоги оставили меня. Окружение было созвучно моим чувством. Безоблачное небо было окрашено в чудесно голубой, горы медленно заливал лиловый цвет, и, глядя перед собой, я видел священный город, вновь одетый диковинной пурпурной дымкой. Больше не нужно было бояться ненависти, таящейся в его стенах. Оттуда доносилось лишь доброе слово «ламы», слово о мире. Таким памятным было это прощальное слово. Таким теплом оно меня окутывало. Слышав кратчевый шепот этого осеннего вечера, исполненного грез, я сам того не замечая, исполнился пьянящим чувством восторга и благосклонности. Мой мгновенный восторг все рос и рос, пока не охватил меня всего самой чрезвычайной силой. Никогда более я не замыслю зла, никогда более не найду врага в человеке, всю природу, Все человечество заливал ослепительный розовый свет, и будущее казалось мне исполненным только солнца и счастья. Сколь редки такие мгновения, сколь быстро они блекнут в ежедневных делах и заботах, в утилитарном существовании. Но только эти редкие и быстротечные мгновения и суть реальность. В них одних человек постигает настоящую жизнь, все прочее пусто, эфемерно. И тут единственный час, когда мы уходили из Лхасы, стоит всего остатка жизни. Тибет, Лхаса и буддизм странно, но благотворно повлияли на авантюриста и воина. Духовное откровение, которое он испытал, круто изменило его жизнь. В 1942 году, когда сэр Фрэнсис Ян Хасбанд умер в возрасте 79 лет, его гроб несли по сельскому Дорсету со статуэткой Будды на крышке, той самой. что подарил ему старый друг Лама 38 лет назад. 26 мая, вторник. Я проснулся в Лхасе с заложенным носом от высоты. Сегодняшний день был отведен на осмотр города, и в половине девятого утра Норбу зашел за мной в отель. Мы подъехали к парку неподалеку от Поталы. У ворот обнаружилась очередь, которая, впрочем, быстро двигалась. Среди посетителей лишь немногие были европейцы. «Я прежде не видел в Булхасе столько туристов из Китая». Норбу поделился, что местные гиды зовут их москитами, потому что их много, и они страшно надоедливы. На паломническом маршруте вокруг дворца было особенно людно. Оказывается, день был особенный, благоприятный, предпраздничный. Через несколько дней — день рождения Будды. Норбу также упомянул, что наступает канун 64-й годовщины освобождения. «Вы хотите сказать вторжение?» — переспросил я. И он ответил, что не поспоришь. Пройдя через очередной КПП, мы начали подъем по лестнице Потолы. В тот период местным гидам не запрещалось входить во дворец. Высота не слишком докучала нам, главное было подниматься не спеша. А вот некоторым туристам пришлось тяжеловато. Экскурсия выдалась отличная. Я очень старался запомнить последовательность комнат. Фотографировать, как всегда, не дозволялось. Посетив потолу, мы дошли до ресторана «Новая мандала», обсуждая по дороге соглашение из 17 пунктов, фильмы «Семь лет в Тибете» и «Кундун» и другие интересные темы. Норбу сказал, что друзья думали посылать ему диск «Кундуна», но потом решили, что слишком опасно. После обеда мы дошли пешком до Джоканга, самого почитаемого храма в Тибете. Там, как всегда, толпился народ. Поскольку день был памятный, Во дворе перед главным входом стояли сотни торма, масляных статуй. Группы с гидом пускали вне очереди, в отличие от многочисленных паломников. Это в большинстве своем были люди из деревень или кочевники, которые проделали долгий путь, чтобы почтить святыню. Внутри было темно и пахло благовониями. Помещение освещали тысячи масляных ламп, которые постоянно поддерживали горящими. От брызг топлённого масла дверь была липкая и засаленная. Мы шли от предела к пределу. Пилигримы клали на алтарь подношения, немного денег, и вливали в лампы растопленное масло из своих больших китайских бутылок. Я подошел к статуе Джоба. Это сидящие Будда, свадебный подарок царю Сонг Сену Гампу от его невесты, царевны Бэнчэнь. Каково же было мое удивление, когда я увидел эту ослепительно золотую статую совсем голой? С нее сняли всю одежду. Робу, головной убор из сотни камней дзи, Бирюзу, изумруды и кораллы. Двое монахов покрывали статую позолотой. Это делается каждый год. Персиваль лендон в 1904 году назвал этот артефакт самым знаменитым идолом в мире. О своем посещении Лдоканга он пишет. «Мы трое вот-вот станем первыми белыми людьми, которые узрят великий идол Лхасы». Войдя в храм, Лэндон почувствовал отвратительный запах. Воздух спёртый, полный зловонных испарений. Все, к чему не притронешься, покрыто слоем жира. Но вот он увидел Джова. С первого взгляда этот, без сомнения, самый знаменитый идол в мире производит до дрожи сильное впечатление. Он целых три страницы описывает только одну статую, ее историю и восхитительное убранство. Этот Гаутама — энергичный принц с чистым сердцем, не знающий забот, не гадающий о завтра. Во второй половине дня я отправился на рынок Бархора, который расположен от, собственно, Бархора примерно в километре. Он образовался, когда бесчисленные ларьки, окружавшие прежде храм Джоканг, перенесли в большое новое здание. Теперь к нему автобусами возили китайских туристов, охотчих до сувениров. Я быстро пробежался по рынку и испытал мгновенное разочарование, пожалуй, что безнравственное. Похоже, в Лхайсе перестали продавать человеческие бедренные кости и черепа. Я заглянул в магазин традиционной медицины. В нем сидели трое и пили чай. По-английски они говорили слабо. «Почём ярца гумбу?» — спросил я, указывая на грибы, лежащие горкой. В ответ один мужчина полез под прилавок и достал желтый полиэтиленовый пакет, где грибов было еще больше, и положил на весы. Вышло 465 граммов. Тогда он показал на калькуляторе цифру 60 тысяч, около 130 тысяч юаней за килограмм, то есть 26 тысяч долларов. Я думал, будет дороже. Но на самом деле The Catman Post Писала в 2015 году о большом обрушении цен на кардицепс. Вместо прошлогодних 30 тысяч долларов за килограмм, теперь просили около 15 тысяч долларов. Выходило 30 австралийских долларов за штуку. На удивление, дешево по сравнению с ценой в 200 долларов за килограмм, которую мне озвучили в 2012 году. Те дорогие образчики, впрочем, были отменного качества, продавались в дорогом магазине, Да и с меня, иностранца, содрать три шкуры было не грех. Покупатели обычно придираются к качеству и размеру товара. Образчики поменьше и побледнее стоят гораздо дешевле. Кроме того, за эти годы подскочили расценки собирателей с гор. Они получали менее 10 долларов с гриба, которые они предъявляли тибетским грузоотправителям и торговцам. Многократно возросли цены и на рынке в больших китайских городах и в Гонконге. И тем не менее кордицепс оставался дороже золота, и неимущие гималайские семьи продолжали каждый год охотиться за диковинным грибом, который зимой червь, летом трава. Поужинал я в ресторане «Новая мандала», неподалеку от Бархора. Роскошно угостился ячьим бургером с чипсами и выпил чаю с лимоном, который мне подали в пластиковой кружке с мини-маус. На завтра я собирался ехать в город, в знаменитый древний центр учености.